Граф Клопье даже после 1815 года все еще продолжал цитировать Вольтера и Руссо, охотнее первого, нежели второго. Некоторые идеи великого женевца он считал непреложной догмой, например, мысль о необходимости вскармливания младенца материнским молоком, что издавна практиковалось в доме Клопье. Зато граф с его административной складкой не принимал всерьез утопические стороны общественного договора. Помимо всего этого, граф Клопье был человеком живого ума, и когда ему пришлось удалиться от государственных дел, эта живость, естественно, обратилась на финансовые дела, и на новом поприще его опыт и таланты нашли себе достойное применение. Он в свое время содействовал введению стольких новшеств, причем такого всеобъемлющего характера, что любая новинка увлекала его. Именно поэтому он в 1832 году, прочтя статью, появившуюся в журнале ученых, уверовал, что будущее принадлежит новому удобрению, недавно ввезенному в Испанию на перуанском судне. Удобрение это, по словам автора статьи, представляло как бы минеральную пыль, которая должна была с успехом заменить в сельском хозяйстве навоз при выращивании зерновых культур. Амели знала все перипетии этой истории и излагала их с такими же подробностями, как потомки старика Бусарделя могли толковать о земельных участках. Через французских консулов граф Клопье навел справки о местонахождении этой пыли, и ему подыскали два пустынных острова, расположенных в Тихом океане у берегов Перу, где имели залежи этого удобрения. В те времена первые попытки ввести в Европе это знаменитое удобрение потерпели фиаско. Однако граф Клопье, который не желал признавать своих неудач, Решил все равно приобрести оба острова и купил их по баснословно низкой цене. Девять лет спустя, когда он, возможно, и забыл об этом деле, переписка, по которому мирно покоилась в папках, вдруг появилось сообщение, что в портах Бордо, Лондона, Гамбурга и Антверпена с марта по октябрь 1841 года 23 больших судна разгрузили свыше 6 тысяч тонн гуана. Это самое гуана продавали по 28 фунтов стерлингов за тонну. Его уже научились применять на полях, и оно давало неслыханный эффект. Доставляли его с трех островов, именуемых Чинче, принадлежавших перуанскому правительству. Два острова деда Амели являлись как бы естественным продолжением их каменистых утесов. Граф Клопье остался глух к просьбам экспортного торгового дома в Лиме, не внял затем и просьбам перуанского правительства и стал главой предприятия, являясь хозяином владений, которые в официальных бумагах получили наименование «Французских островов». Он сумел отстоять свои права и свои прибыли, ни разу даже не подумав заглянуть в Перу, ибо этот первооткрыватель, этот пионер, был завзятый домосед. Борьба длилась вплоть до последних дней правления Луи Филиппа. И когда граф Клапье решился, наконец, продать свои утесы за весьма солидную сумму, он сверх нее оставил себе крупные паи, в предприятии перуанского правительства, завершив труд своей жизни, он скончался, оставив старшему сыну, отцу Амели, все, что принесло в свое время Гуана, и все, что оно должно было, в дальнейшем приносить семейству Клопье. Рассказ этот не особенно просветил Эдгара относительно нынешних клапье Молчание, которое хранило о своих родных Амели, было весьма знаменательным, особенно после его откровенных рассказов об усарделях. Тем не менее, молодая женщина невольно приоткрыла кое-какие черты характера.